Мы перенесем раненую в операционную внутри микроавтобус Как только у нас будут данные о состоянии, я направлю к вам Анне с отчетом. Наконец он назвал женщину по имени. Двое других мужчин быстро прошли к Тандерберду с каталкой. Доктор Нассер направился следом за ними, а Анни осталась стоять на месте, подбоченившись. У Грея в руке залибрировал сотовый телефон, и он отступил в сторону. Старшая бригады быстро произнес несколько слов. Грэн Кейнс понял, что у него за акцент. — Доктор Амен Нассер, египтянин. Один час восемь минут. Кейнтер стоял перед монитором, висевшим на стене прямо за его столом. На плазменные экраны двух других мониторов выводились в реальном времени изображения первого и второго этажей охраняемого дома. А на тот, что сзади, поступал цифровой сигнал с наружной камеры наблюдения. «Грай, возьми же телефон!» — заорал Пейнтер, обращаясь к экрану. Органы управления видеокамерой находились этажом ниже, в главном центре безопасности. Пейнтер не имел возможности ее повернуть. Он видел в углу экрана подъехавший микроавтобус. Но только мгновение назад ему представилась возможность взглянуть на двух санитаров, прошедших перед Грэем. Ни один из них не работал в Сигме. Пентер знал своих людей всех до одного. Быть может, микроавтобус принадлежал Сигме, но вот те, кто в нем находился, не имели к Сигме никакого отношения. Ловушка! На экране было видно, как Грэй наконец раскрыл телефон, поднес его к уху, господин директор но прежде чем пентер успел сказать хоть слово мелькнувшие худая нога впечатала телефон грэю в висок хрустнул раздавленный электроник застигнутый врасплох грей упал на землю Грей! изображение на экране дернулся и погасло. один час девять минут первый выстрел разбил видеокамеру Сквозь гул в ушах грэй услышал приглушенный хлопок и звон осколков. Он обернулся. — Какого черта? — воскликнул его отец, осыпанный обломками видеокамеры. Он все еще сидел на заднем сиденье, держа на коленях голову Сайхан. Охранник Ковальский находился у противоположной стороны машины. Он застыл, словно олень, выхваченный в темноте светом фар, здоровенный, весом 200 фунтов. Но приставленное к затылку дуло пистолета стало веским аргументом, чтобы не двигаться. Мнимые санитары толкнули каталку во внутренний двор. Один направил пистолет на Ковальский, другой жестом приказал отцу Грея вылезать из машины. — Не шевелись! — услышал Грей за спиной резкий оклик. Он оглянулся через плечо. — Анни! — держала черный зигзауэр, направленный ему прямо в лицо. Она стояла на некотором удалении, так что Грей не мог достать ее ногой, но все же достаточно близко чтобы не промахнуться. Угновенно осознав все это, Грей повернул с лицом к Тандерберду. Доктор Нассер держал в руке такой же пистолет. Почему-то Грей сразу понял, что именно из этого оружия была ранена Сайхан. Обойдя машину, Нассер приблизился к отцу Грея и посмотрел на распростертую на заднем сиденье Сайхан. Печально покачав головой, он приказал своему подручному, стоящему рядом. — Убери, старика, из машины. Проверь, держит ли сучка обелиск при себе. Почти оттащи его микроавтобус. «Обелиск — Обелиск? На глазах у Грея его отца грубо вытащили из машины. Грей мысленно прочитал молитву, чтобы отец не усугубил свое положение еще больше. Однако, как выяснилось, в этом не было необходимости. Ошарашенный происходящим. Пирс старший не оказал сопротивлению. «А при ней нет», — наконец доложил боевик, выпрямляясь. Наср подошел к машине и лично осмотрел салон. Судя по всему, он не нашел того, что искал. Но единственным свидетельством недовольства стала маленькая складка, появившаяся у него между бровями. Отступив от машины, Наср повернулся к Грейю. «Где он?» Грей спокойно выдержал его пристальный взгляд. «Кто?» нас вздохнул не сомневаюсь это дрянь тебе все рассказал иначе ты так бы не старался ради врага не оборачиваясь он подал знак боевику который обыскивался ихан тот приставил пистолет к виску от согрэ я не привык спрашивать дважды,